александр шаховской тут вывел колки шаховской своих комедий шумный рой одна из первых пьес поставленных в царскосельском лицее во второй половине 1814 или в начале 1815 -го года. Это новый стерн Александра Шаховского. Лично Пушкин познакомится с князем Шаховским в 1818 году. И мы уже знаем, что представлял его Павел Катенин. А дело было около Львиного мостика на знаменитом княжеском чердаке. По поводу пушкинских посещений этого самого чердака Дядюшка Василий Львович раздраженно пишет. «Я восхищаюсь дарованиями моего племянника, но сердечно сожалею, что он посещает таких вандалов, как воспетый мною Шаховской. Не с волками завыть волком. И именно на чердаке вандала и волка Шаховского, произойдет встреча, которая радикально повлияет на судьбу Пушкина. Осенью 1819 года Александр знакомится и играет в карты с Федором Толстым-американцем. В ходе игры Пушкин делает замечание, что Толстой передергивает. Американец отвечает «Я и сам это знаю, но не люблю, чтобы мне это замечали прилюдно». Соловесная перепалка перерастает вскоре в серьезный конфликт, едва не закончившийся дуэлью. В конце года Толстой в отместку, именно в письме Александру Шаховскому, распустит слух, что Пушкин высечен в секретной канцелярии Министерства внутренних дел. Пушкин на это ответит злобной эпиграммой. Зная, что Толстой-американец – самый жестокий бретер эпохи, Александр будет серьезно готовиться к поединку. То, что в Михайловском он постоянно гулял с тяжелой тростью, выполняя с ней как с булавой элементы художественной гимнастики, один из этапов подготовки, чтобы рука не дрожала во время решающего выстрела. Но в Москве с помощью медиатора Сергея Соболевского оппоненты мирятся. Более того, они еще и сдружились. От ненависти до дружбы также недалеко. Именно толстой американец официально представит Пушкина семье Гончаровых. И Пушкин получит разрешение бывать в доме будущей супруги. Фёдор Иванович будет на мальчишнике Пушкина. Возможно, он был и одним из шаферов на свадьбе. Хотя, кто знает, может на самом деле знакомство с Гончаровым – это хорошо завуалированный выстрел толстого американца. Может и прав дядюшка, что не стоило Александру так чистить на чердак Шаховского. Не встретил бы Пушкин там толстого американца, не женился бы на Натальи Николаевне. Тем временем отношения Пушкина и Шаховского разладились из-за письма от Толстого, которое князь, судя по всему, передал огласке. В Кишиневе Пушкин рисует портрет князя со слиными ушами и пишет, что вся его ссора с Толстым происходит от нескромности князя Шаховского. Шаховской же Напротив, очень доволен дружбой с Пушкиным. Он пишет стихотворную пьесу фин по сюжету Руслана и Людмилы. Перелопачивает и «Бахчисарайский фонтан», назвав получившуюся пьесу «Керим Гирей». Обе пьесы активно идут на сценах Петербурга и Москвы. Вряд ли Александр Сергеевич был в доле по авторским отчислениям, но зато когда он впервые увидел «Керемгирея» на московской сцене в январе в 1827 году, там блистал Павел Мочалов, то получил огромное эстетическое удовольствие, а оно бывает дороже денег. По воспоминаниям дочери Мочалова, после одного из монологов Пушкин, не сдержавшись, вскочил со словами «Совсем заставили меня забыть, что я в театре». Позже Шиховской напишет либретто для балета по мотивам стихотворения Пушкина «Черная шаль» и пьесу «Харизомания» или «Страсть к деньгам» переделов для театральной постановки «Пушкинскую пиковую даму». Вполне естественное примирение двух Александров состоялось в январе 1830 года на литературном обеде у графа, декабриста и заядлого картежника Владимира Мусина Пушкина. С ним поэт ехал за полгода до этого по дороге во Владикавказ во время своей поездки в Арзурум. Пушкин попросил графа свести их. «Александры?» Обнялись, и после некоторых полуизвинений Пушкин пригласил Шаховского работать в литературной газете. Александр Сергеевич только что проводил Дельвига в Москву и остался временно исполняющим обязанности главного редактора газеты. Но еще до всех этих событий в 1815 году Шаховской устраивает грандиозный художественный скандал. Была поставлена его стихотворная пьеса «Урок к кокеткам» или «Липецкие воды» – самая цитируемая комедия до появления горя от ума». Шаховской метил в определенных лиц и попал. Причем главное попадание было в присутствовавшего на премьере Василия Жуковского посредством карикатурного персонажа, поэта-балладника Фиалкина. На шаховского обрушился поток резких статей и эпиграмм друзей жуковского например закрепилась кличка шутовской как бы там ни было шаховской способствовал созданию общества арзамас собственно арзамас и появился через две недели после премьеры липецких вод в доме сергея уварова В конце сентября 1818 года в Большом театре шла комедия в вольных стихах Александра Шаховского «Не люба, не слушай, а лгать, не мешай». Она произвела сильное впечатление на обоих Александров Сергеевичей. Из некоторых фраз персонажей получатся потом бессмертные цитаты комедии старшего из двух Александров Сергеевичей. а фамилия одного внесценичного и часто упоминаемого персонажа этой пьесы Шаховского плавно перейдет в главную поэму младшего Александра Сергеевича. Пушкину очень понравилось, как звали того, кто так и не появился на сцене у Шаховского в этой пьесе, являясь другом и родственником героини, Онегин.